Мужчина сидел за столом уже более четверти часа и тупо смотрел на чистый лист бумаги. В городе императорские часы уже давно пробили полночь, но он не чувствовал сонливости. Две большие масляные лампы отбрасывали на бумагу тусклый свет. Перо, застрявшее в чернильнице, криво торчало на своем месте. Прогуливающиеся по улице стражники что-то оглушительно кричали. Конечно, все было в порядке, и добрые люди могли спать спокойно. Его считали хорошим человеком, но он не мог спать. Сегодня он не мог уснуть. Совсем. Сегодня была годовщина битвы, точнее, годовщина третьего дня, или, скорее, третьей ночи битвы при Мейкхане. Хотя, на самом деле, все началось во второй половине второго дня, когда по позициям 25-го полка ударили в всадники бури, а, может быть, немного раньше, когда пятому полку впервые пришлось столкнуться с заклинаниями проклятых жереберов. Он помнил, как внезапно задрожала земля под их ногами, и неожиданный вихрь волной ударил со стороны секохландийцев, и волны с каждым ударом становились все сильнее, пока, наконец, деревья не начали скрипеть и шататься, и солдатам третьей роты пришлось лечь на землю, и, обхватив сучковатые стволы руками, делать все возможное, чтобы не взлететь в воздух. Несколько мгновений над вершиной самого высокого холма висел смерч, поднимая все, что не припало к земле. Орев бури был таким, что человек не мог расслышать собственного крика. И все кричали, особенно когда на них двинулись те деревья, которые они срубили раньше. Вот как это выглядело. Стена из розово-цветущих ветвей, лежащая в нескольких десятках шагов перед их позициями, колыхнулась раз и второй... Затем рухнуло, словно пучок сена, подхваченный ветром, и двинулось вверх по склону. И на мгновение показалось, что сотни срубленных деревьев упадут на них, сминая между крепкими стволами, вколачивая в землю. А потом вихрь затих, как и начался, внезапно, и они услышали грохот тысяч копыт, стучащих по земле. Всадники бури нанесли прямой удар по двадцать пятому. А у его воинов не было деревьев, чтобы укрыться от ветра, поэтому вихрь сдувал их или срывал в небо и швырял о землю. И когда атака секохландийцев обрушилась на них, они были большей частью рассеяны, оглушены и ошеломлены. И началась резня. Пехотинцы либо падали сразу, растоптанные, пронзенные копьями, разрубленные ударами сабели топоров, либо... Если каким-то чудом им удавалось удержаться на ногах и собраться в кучу, были убиты после короткого момента отчаянного сопротивления. Менее чем за 10 минут две трети из почти полутора тысяч солдат полка, именно столько их осталось на второй день боев, были убиты, а остальные бежали либо в долину, либо в сторону. Почти двум сотням удалось добраться до своих холмов, и, очевидно, несколько сотен добрались до позиций 39-го. Он знал, что вся атака была именно такой, поскольку полдня сражался бок о бок с одним из выживших после расправы над пехотинцами 25-го, и человек говорил об этом без передышки, пока стрела не попала ему в глаз. Его звали... Нет, он не мог вспомнить. Мужчина наконец-то взялся за перо, которое оказалось неестественно тяжелым и холодным. Ничего, когда он начнет писать, будет легче. Молнии прорвали центр позиции пятого полка и уничтожили двадцать пятый полк менее чем за четверть часа. Но они не ударили вглубь долины, вместо этого разделившись справа и слева, отрезав путь к отступлению нам и тридцать девятому полку». «Я пишу путь отступления, потому что в тот момент, когда мы стояли на дрожащих ногах, все еще ошеломленные бурей, зная, что оборона прорвана, мы бы бросились бежать как можно дальше от врага. Мы сражались весь день, всю ночь и большую часть следующего дня, жуя сухари и запивая их затхлой водой, если таковая имелась в мешках, без отдыха и поддержки, потому что таков был императорский приказ». Но когда центр наших линий пал, эти приказы, в сознании большинства из нас, потеряли свое значение. Кроме того, что бежать было некуда, так как эти дикари окружали наши холмы со всех сторон. 1200 солдат, считая выживших из 25-го, голодные, раненые и измученные жаждой были отрезаны от остальной армии. И хотя, насколько я знаю, император наконец отреагировал на атаку на долину и перебросил туда сначала свой полк гвардейцев, а затем еще пять набранных из города, для нас, для 67-го, это ничего не изменило. Имперская контратака оттеснила молнии немного назад, но в течение часа их поддержали новые войска кочевников, и до следующего дня наши не приближались к холмам ближе, чем на 500 ярдов. Он извлек лист бумаги, аккуратно положил его на стопку, исписанных своими каракулями, и застыл над следующим. «Как изложить то, что у него на уме, на бумаге, чтобы люди поняли?» 500 ярдов. Это звучит так просто и банально». Он не раз уже сталкивался с обвинениями в том, что сам Герри Солстерсо совершил ошибку, не попытавшись тогда отступить. Но в 67-м было слишком много раненых, которых пришлось бы оставить, а рассказы о жестокости восточных дикарей вызывали ужас даже у ветеранов. Кроме того, кто бы мог подумать, что им придется защищаться там еще одну ночь. Целая, проклятая богами и людьми, ночь. Гвардейский полк отступил во вторую линию. Его заменил 85-й пехотный, выведенный из города. Из 2400 элитных солдат вернулось менее 1500, и то после двух часов боя. Креган Берарленс принял отчет о потерях без колебаний. Если бы у него не было под рукой этого полка во время атаки всадников бури, долина, скорее всего, пала бы. Это была небольшая цена за то, чтобы остановить этих дикарей. Тем не менее, ему пришлось, наконец, сделать то, чего он не хотел делать с самого начала битвы. Перебросить сюда часть пехоты из города. Оказалось, что он все еще танцует так, как его ведет отец войны. Но, может быть, если безумный план Лоскольника удастся, этот танец окажется последним в жизни Явенира. Император стоял у входа в палатку и все время возвращался к разговору с Лоскольником, перебирая в уме все «за» и «против». Всего три часа назад Безумец стоял рядом с ним и смотрел в сторону входа в долину, где серо-стальная волна сикахландийцев прижимала остатки отчаянно обороняющихся солдат к какому-то пруду или озеру. По крайней мере, об этом они могли догадаться по поднимающейся там пыли и вспышкам оружия, все более редким и скудным. Местность между Лебединым холмом и только что прорванной линией обороны была настолько холмистой, заросшей садами и стилизованными дикими рощами, да к тому же пересеченной оврагами, лощинами, ручьями и искусственными речушками, что гвардейский полк, перешедший в бешеную атаку, исчез из их поля зрения всего через несколько сотен ярдов. И, по правде говоря, в тот момент бер Арленс больше не ожидал увидеть ни одного из этих солдат. Тогда ему показалось, что битва проиграна. Но кочевники не бросили все свои силы в атаку. Они внезапно остановились. Атакующая конница на правом фланге развернула своих коней и понеслась в сторону холмов, затененных вишневыми деревьями. Какой-то отряд пятого полка все еще оборонялся там. Лоскольник, стоявший в это время рядом с ним, благодарно прошептал. «Они хорошо прихлопнули их своими болтами». «Ты видишь это?» «Они находились примерно в полутора километрах от холмов». «Нет». «Но лошади ранены и убиты. Даже отсюда я чувствую это. Пока эти холмы не падут, венир не ударит по городу. Эти громоздкие ходаки выигрывают нам время». Кавалерист благодарно улыбнулся, и вдруг в его глазах появился странный, сводящий с ума блеск. «Скажите, Ваше Величество, здесь аристократия проводит эти скачки? Это Великая Имперская Гонка?» Это был тот момент, первый за многие месяцы, когда император Мейкхана на несколько ударов сердца потерял дар речи. «Ты думаешь...» «Генна, ты думаешь то, что я думаю, что ты думаешь?» Улыбка, скрытая под темными усами, выглядела особенно дикой. Мек действительно сложный язык, мой господин. Но, отвечая на ваш вопрос, да. Давайте отправимся в путь. Ударим туда, все». В конце концов, молнии показали, что там можно развернуться. Император коротко рассмеялся и тут же умолк, поскольку выражение лица Лоскольника не изменилось ни на йоту. Значит, этот безумец не шутил. Знаешь ли ты, как выглядит маршрут этой погони? Она петляет между холмами, пересекает несколько ручьев, взбирается на холмы и падает с них так круто, что каждый год дюжина лошадей ломает на ней ноги, а несколько всадников ломают себе шеи. «А местами его ширина составляет всего 12 ярдов, и ты хочешь пустить по нему 40 тысяч кавалерий?» Лоскольник покачал головой и улыбнулся еще шире. «Нет, не весь маршрут. Меня интересуют последние полмили. Та, что ведет прямо к кургану, где у нас были сигнальные флажки. Там местность прямая, более 300 ярдов в ширину и достаточно длинная для уверенного бега». Понимание снизошло на императорский разум, как ведро ледяной воды, внезапно вылитое на его голову. «Ты уже видел этот маршрут раньше?» Лоскольник пожал плечами. «В прошлом году. Я думаю, что мог бы разводить лошадей, которые выигрывали бы эти скачки снова и снова. Те, что скакали тогда, были слишком тяжелыми и недостаточно сильными. Но об этом мы поговорим в другой раз. Только не позволяйте им заходить глубже, чем на полмили на эту насыпь. Я больше ни о чем не прошу». Это был переломный момент. Краган Берарлен смог бы посмеяться над Лоскольником, приказать ему атаковать укрепления под городом, как предусматривал их первоначальный план, или даже лишить его командования, но он видел блеск в глазах этого дикаря. Тот самый, который он видел два года назад, когда Лоскольник предложил ему создать конную армию. Он знал. Он знал, что это может сработать. И к тому же, к дерьмовому чувству юмора всех богов, чего-то подобного Евениру уж точно не ожидал. И когда эта битва закончится, он наконец-то сможет заснуть. Сколько времени тебе потребуется, чтобы перевести сюда кавалерию? Всю. Весь день и почти всю ночь. Если мы удержим свои позиции до утра, мы выиграем эту битву». Крэган Арленс чувствовал себя как человек, собирающийся прыгнуть в воду с обрыва. «Ну, он говорил не так категорично, как хотел, но жестко». «Хорошо. Мы будем держать их в полумиле за курганом до рассвета. Тогда все в ваших руках». «И пусть пехота всю ночь бродит перед своими линиями, делая вид, что сверлит дырки в земле, ваше величество, чтобы кочевники были уверены, что мы превратили местность в кротовую нору и уж точно не стали посылать за ними кавалерию. Ну и они должны знать, когда отходить от нас». «Что?» Лоскольник иногда говорил так, как будто ожидал, что другие читают его мысли. «У нас будет только один шанс, потому что если Явенир поймет, что мы задумали, он заткнет дыры, которые пробил в валах, и закроет нас в этой долине. И тогда нам понадобится еще день и еще ночь, чтобы вывести отсюда кавалерию. Когда мы движемся в атаку, пехота должна двигаться везде и в мгновение ока, чтобы отойти и освободить нам место, чтобы мы не столкнулись с ними и не остановились. В противном случае мы проиграем битву и будем вынуждены бежать». «Я не убегу». «И я хочу», — Генна Лоскольник смотрел на него с холодным вызовом в глазах, — «биться дальше». «Гонцы!» — кавалерийский генерал покачал головой. «Нет никакой гарантии, что все они прибудут вовремя и туда, куда нужно». «И что? У вас есть идея, Ваше Величество?» «Идея пришла внезапно, возможно, только потому, что Лоскольник упомянул что-то о побеге». Она напомнила императору того напыщенного дурака с титулом князя и титулом хранителя знамени. Почему бы и нет? Он большой, и когда пролетит над Лебединым холмом, его будет видно из любой точки долины. Хорошо, и что может быть лучшим символом? С этого момента командиры всех войск, вступающих в бой, знали, что когда на кремневой короне распускается цветок, они должны свернуть строй, убрать эскадры и сваи, оторваться от противника и оставить широкие проходы для атакующей кавалерии. А наре приказано немедленно забрать прапорщика Субрана Кульмараса и доставить его в императорский шатер. Наконец-то они перестанут прятаться за щитом и начнут действовать самостоятельно. Он чувствовал себя хорошо. Идеально спокойно. Крэгенбер Арленс поймал себя на том, что широко улыбается, хотя при виде этой улыбки даже его ближайшие слуги ускорили шаг. Они атаковали весь день и вечер. Примерно за час до захода солнца правый холм был захвачен. Это было ближе к городу. Никто из находившихся там солдат не выжил. Затем они сосредоточились на двух других. На нас. Мы удерживали средний холм и тот, что упирался в захваченные кохландийцами позиции 25-го, только потому, что оба имели довольно крутые склоны и наши топоры не простаивали. В каждую свободную минуту мы рубили все больше деревьев, окружая вершину стеной из поваленных стволов и спутанных ветвей, а затем отступали чуть выше. Но это их не остановило. Они атаковали, пробиваясь сквозь поваленные деревья, поскальзываясь на мокрой от крови земле, спотыкаясь и падая на трупах, но они неустанно шли вперед, как армия муравьев. Рука писателя дрожала, поэтому мужчина отложил ручку и переплел руки. Через мгновение он спрятал в них лицо и сдав тихий стон. «Память. Эта проклятая память, которая так часто играет с людьми, заставляя их забывать самые важные вещи, в его случае оказалась слишком хорошим летописцем». Если бы ему удалось найти спасение в водке или вине, он, вероятно, давно стал бы самым несчастным из пьяниц. Но вино лишь сделало образы, которые угнетали его еще более яркими и глубокими. Попытка записать свои воспоминания о битве была плохой идеей, потому что он снова стоял в тени вишневых деревьев, и заходящее солнце светило ему прямо в глаза, добавляя свои оттенки алого к розовому цвету деревьев и красному цвету крови. Он снова дышал. Нет. Он снова отчаянно задыхался. Его щит давил на него, как наковальня, а рукоять меча, казалось, впилась в его окровавленную руку, и у него было ощущение, что он никогда больше не сможет разжать пальцы. И снова он увидел движение между деревьями внизу и приближающихся кочевников. Немного ниже, чем мейканцы, темноволосые, с аккуратно подстриженными бородками. Позже, много позже он узнал, что все это время на них нападали не сякохландийцы Явенира, а воины одного из народов, которых он уважал, Сахрендей. Так назывались эти племена. И хотя они сражались не ради славы, они сражались храбро, движимые какой-то безумной гордостью и дикой, истинно варварской свирепостью. И вот, несмотря на то, что щит весил больше, чем наковальня, он снова поднял его, снова слегка наклонившись, с мечом, притаившись, чтобы укусить стремительным кинжалом, но с душой, наполненной отчаянием, таким же темным, как наступающая ночь. «Я не доживу до утра!» – такое убеждение наполнило его голову. «Никто из нас не увидит следующего рассвета!» Он потянулся за пером, потому что письмо позволяло ему сосредоточиться на чем-то другом. Например, чтобы каждая буква радовала мастера каллиграфа. Бесстрашные. Так нас называли после битвы. Стойкость 67-го. Гордость, мейхана, облаченная в живую плоть, кусающая врага сталью и оскорбляя острее стали. Да, это правда, что именно тогда родился боевой клич полка. Хотя неправда, что полковник Сангерисол Старса крикнул его посланнику сикахландийцев, который потребовал, чтобы мы сдались, иначе все мы умрем. Впервые эти слова были произнесены, когда мы отбили последнюю атаку на второй день, когда солнце окончательно скрылось за горизонтом. До этого момента, слушая звуки боя из глубины долины, мы утешали себя тем, что подкрепление может прорваться в любой момент – Но с заходом солнца нам стало ясно, что этого не произойдет, что никто не рискнет вступить в ночной бой, чтобы спасти несколько сотен раненых солдат на потерянном форпосте. И тогда младший лейтенант восьмой роты, у которого осталось всего три человека, выругался, бросил меч и щит на землю и, упав на колени, заплакал, как ребенок. «Я не могу винить его». Он храбро сражался целых два дня, но, как и многие из нас, в тот момент он потерял надежду, а вместе с ней и желание жить. «Мы умрем», — рыдал он. «Мы все умрем сегодня». И солдату ничего не стоит умереть, когда он убежден, что его смерть бессмысленна. И вдруг рядом с ним вырос командир полка. Я не знаю, как он там оказался, я не заметил, как он подошел». Он схватил лейтенанта за плечи, поднял его, словно деревянную куклу, прихлопнул его о ствол вишневого дерева и закричал «Вставай, кусок дерьма! Вставай!» «Вы слышите? Может быть, мы все умрем. Ты умрешь. Я умру. Все мы!» «Но не на коленях, сукин сын!» «Но не на коленях, сукин сын! НННКСС!» В шестьдесят вышивал эти буквы на своих мундирах, но только ветеранам с холмов разрешалось наносить их на манжеты рубашек, как монограмму дворянина. Буквы на этом листе стояли ровно, как полк гвардейцев на смотре. Мужчина улыбнулся впервые за несколько часов. Сосредоточение на искусстве каллиграфии было идеальным способом заставить нежелательные воспоминания потерять свою когтистость. «Но не на коленях, сукин сын!» И эти слова были услышаны тем солдатом, который очень боялся и очень не хотел умирать. И я не помню, кто из наших товарищей первым громко рассмеялся, как будто только что услышал лучшую шутку. Это был странный смех, дикий, безумный, наполненный страхом, так же, как были наполнены страхом слезы того лейтенанта, на которого кричал полковник. Но тогда со мной произошло нечто странное. Я перестал бояться. «Мы умрем!» «Да, мы умрем, но на самом деле что? Мы умрем, но не на коленях. Мы будем стоять, бить все к всеми силами, колоть, рубить, резать и кусать. Но мы умрем стоя, не на коленях». Вот как я, один из последних оставшихся в живых защитников холма Олстерсов, вспоминаю об этом. И, возможно, мои товарищи помнили это иначе. Возможно, их сердца в то время разрывали другие эмоции – Но мои воспоминания именно такие. Единственное, что имело для меня значение в то время, это не умереть на коленях. Когда они пришли забрать знамя и знаки отличия его хранителя, то нашли особняк пустынным и тихим, как могила. Но это их не удивило. Они уже знали, что Субран Кулмаррос уволил всех, выплатив каждому из 39 слуг, оставшихся с ним, необычайно щедрое выходное пособие. Редкость для такого скряги. Сам князь ждал людей из крысиной норы в бальном зале, где посреди мраморного стола стоял огромный сундук, 15 футов в длину и 3 фута в ширину и высоту, предназначенный для хранения великого знамени. Князь лежал на сундуке, опоясанный кушаком, с церемониальным мечом на боку и шкатулкой с печатями, прижатой к груди. «Мертвый!» Его лицо было тошнотворно-фиолетового цвета и искажено пронзительной гримасой, наводящей на мысль, что яд, который использовал князь, оказался не таким быстрым и щадящим, как он, вероятно, ожидал, и что кто-то позже положил его труп на сундук со знаменем. Командир отряда крыс указал на лист бумаги, лежащий рядом с трупом князя. «Проверьте, что там написано!» Его заместитель развернулся бумагу, посмотрел ее и скривился. «Всегда на страже, всегда без изъяна», — прочитал он вслух. «Что это за стишок?» «Девиз хранителя знамени». Командир отряда вдруг почувствовал себя плохо. «Сними его и открой сундук». Это были крысы, и они уважали мертвых князей, как и любой другой труп, так что через мгновение последний хранитель знамени лежал на полу. Крышка сундука поднялась с тихим скрежетом. «Эван!» «Вы пойдете к первому, немедленно. Скажешь ему, что мы нашли». «Но вы... но ведь мы не знаем...» «Тогда найди его. Или найди императора и скажи ему, что у нас нет великого знамени, хотя он велел нам доставить его. Остальные проверяют имущество, а ты, Коррелл, собирай еще две команды и начинай допрашивать местных жителей. Если отсюда вынесли знамя, то наверняка кто-то видел людей с огромным мешком. И десять оргов тому, кто найдет слуг. Кого угодно».